Глава девятая. Проснулся я с тяжелой головой, когда все вокруг уже встали. Потом, зевая, отправился за завтраком и заметил на себе взгляд Аминтера. Помедлив, он поинтересовался, как я спал. Я не привык, чтобы Аминтер укорял меня. Однако не следовало забывать, что вчера вечером я отправился прочь на его глазах, к потому же он был эливсинцем. Послушай, дурень, — «Ты думаешь, я провел ночь в чурой постели?» — возмутился я. «За мной прислали. Минос умирает. Должно быть, уже умер. Подробности лучше не знать. Ради него самого». «Умер?» — усомнился Минтер. «Едва ли? Послушай, сам. рыдания не слышно». Так оно и было. После таинства, свершившегося прошлой ночью во мраке и безмолвии, я и забыл про то, что следует ожидать шума. Сомнений у меня не было. Рука моя нанесла смертельный удар, и Лабрис раскроил череп Минуса. И я отвечал, полагая, что тело царя уже нашли. Ему осталось недолго жить, я в этом уверен. — Хорошо, — проговорила Минтер. — Теперь я тебя понимаю, но как насчет пляски? Может быть, тебе лучше поспать? — Я не устал, — пришлось мне ответить, чтобы Минтер не начал ворчать. Ему всегда нравилось заботиться обо мне. К тому же, кто начнет игру, пока тело царя остается непогребенным? — Эй, не продавай мне бычка, прежде чем отельца корова, — отвечал Минтер. До приезда на Крит он был самым безрассудным из всех спутников, но обязанностью ловца подстраховщика сделали его осторожным. Я отправился на свою циновку, велев ему ничего не говорить остальным, чтобы не разволновались и не выдали себя чужому оку. Я лежал, закрыв глаза, Я ожидал криков, возвещающих о кончине царя. То и дело, сквозь прищуренные веки, я замечал кого-нибудь из журавлей на цыпочках, крадущихся ко мне, чтобы поглядеть с Все опасались, что со мной перед самой свободой может случиться что-нибудь плохое. Тянулись часы. Лежание, наконец, утомило меня, и я поднялся. В полдень принесли еду. Журавли слегка перекусили, как подобает перед игрой. Потом и от часок отдохнули за игрой в кости, а затем трубы и барабаны оповестили нас о том, что пора идти. Солнце припекало, пахло прогретой пылью и молодой листвой. Чтобы удача не оставила нас, каждый прикоснулся к алтарю всех богов, поставленного у тех ворот, через которые на арену выходят танцоры. Возле него в пыли сидели священные калеки, танцоры, отдавшие кровь на арене. Уйдя с нее своими ногами, они никогда не вступят снова в игру. Среди них были старики и старухи, сидевшие здесь уже с полвека скребяса не перебранивались на солнце пеки и угрожали сглазить нас если мы не откупимся мы почти не глядя бросали им в чашки дары слушали им музыку и разминались перед пляской солнце уже разогрело песок женщины трещали и сплетничали слышались голоса предлагавшие ставки мы стали перед святилищем я попытался прочесть по лицу ариадный знает ли она о своей утрате но за толстым слоем, полагавшихся по обряду белил и румян, усмотреть что-либо было трудно. Мы кружком разошлись по арене. Я, как всегда, остановился против ворот, из которых выпускали быка. Еще до того, как их подняли, мы услыхали мычание. Я просто ощущал, как вокруг меня все журавли ощетинились, словно псы. Я и сам чувствовал себя так же. Уже по звуку было ясно, что сегодня что-то не так. Загрохотали цепи ворот. Я приготовился взглядом определить настроение быка, когда он остановится, чтобы оглядеться. В плохой день он выходил, пригнув голову, и сразу же начинал взрывать землю копытом. Створка с лязгом поползла вверх. Я поднял руку, приветствуя животное, как подобает вожаку, и, похоже, еще не опустил ее, когда он оказался возле меня. Не поглядев ни вправо, ни влево, не остановившись, чтобы вздохнуть, он ринулся из ворот через арену, как кабан, вырвавшийся из логова, как дротик, направленный прямо в мое сердце. Бессонная ночь, может быть, и замедлила течение моих мыслей, однако тело давно уже научилось думать самостоятельно. Я отпрыгнул в сторону, пирог его, скользнув, бросил меня на землю. Откатившись, я вскочил... Сплевывая пыль и протирая глаза, по ноге сбегала горячая струйка крови. Визг был такой, словно разом насиловали всех собравшихся на зрелище жен. Я отбросил волосы со лба. Гиппон висел на лбу быка, как мартышка, придавленная ураганом, а минтеры сфей цеплялись за рога. Так мы не могли продержаться долго». Глаза быка налились кровью, изо рта выступала желтая пена, он метался словно безумный. Я поглядел на кутерьму, творившуюся у морды. Зрелище мне не понравилось, и выход оставался только один. Когда голова его на миг повернулась прямо ко мне, я взялся за концы рогов и, перепрыгнув через троих журавлей, вскочил прямо боку на шею. Перевернулся лицом в обратную сторону и уселся, пригибая к низу рога и барабани пятками в подгрудок. Подобное обращение отвлекло внимание Геракла от всех остальных, и он бросился вперед не хуже боевой колесницы. Поднявший сырёв заглушил бы шум битвы. Десять тысяч глоток выкрикивали «Тес-эй! Сквозь рассыпавшиеся волосы я видел, как аминтер носится возле быка, чтобы подхватить меня, когда я соскочу. И все журавли тут же слишком близко к зверю, который все еще не был готов к игре. И хоть меня буквально разрывало на части, я не мог спрыгнуть. «Разойдись!» — приказал я. «Дорогу!» — и сомкнул ноги под горлом быка, пытаясь хоть чуть-чуть придушить его и тем самым замедлить движение. Бойк бросился вперед. Дергаясь и брыкаясь, так что мне уже казалось, зубы мои вот-вот выскочат из челюсти. Журавли впервые за все это время ослушались меня. Они лезли повсюду. Когда Геракл предоставил мне мгновенную передышку, я заметил, как повисли на рогах Меланту и Хриса. Потом они куда-то исчезли. Клочья пены отлетали на мое лицо, и руки в нос дребил странный кислый запах. Орущие физиономии приближались. Бык мчался к ограде. Теперь пора. Соскакиватель, он разобьет меня. Я выпустил рога. Аминтер подхватил меня и помог устоять. Но силы оставили меня. И я понял, что достану с быку, если он вдруг повернет ко мне. Изнемок и аминтер. Я слышал его всхрипывающее дыхание. Журавли подбегали, задыхаясь чересчур медленно, чтобы помочь. Я ожидал что Геракл повернется у ограды и бросится на меня. Однако услышал только глухой удар, треск и крики. Бык угодил рогами в ограду. Ограда была сделана из кедровых досок толщиной в руку. Однако и она закачалась. Сверху посыпались орехи, сласть, опахала. Упала даже комнатная свачонка. Один из рогов прочно засел в доске. Бык со стервенением вырвал его, и повернулся. Казалось, что вместе с ним повернулась вся арена. Я помнил только об одном — кровь моя пролилась, и если я сейчас покорюсь, она достанется матери Део. Я стоял, раскачиваясь и задыхаясь. А Минтер подбадривал меня минойской бранью и ласковыми словами, в то и дело призывая на помощь богов. «Жертву поддерживать не разрешается». Бык подступал. Медленно, как во сне. Я уже решил, что у меня кружится голова. Приближение отказалось бесконечным. Огромные, пустые, налитые кровью глаза звери заглянули в мои. Я собрал последние силы, пытаясь угадать, с какой стороны он ударит. — Неожиданно! — Голова быка опустилась к песку, зверь уткнулся в него мордой, колени его подогнулись, и, словно тонущий корабль, он повалился вперед и застыл в пыли. Наступила тишина, сменившаяся раскатистой волной восклицания и удивления и трепета. В глазах моих прояснилось хотя я по-прежнему ощущал дурноту и слабость. Я понял, что моя кровавая рана не глубока. Теперь арена напоминала покрытый цветами сад. Люди, как безумные, швыряли мне все, что имели. Опахало, платки, бусы, цветы, журавли окружили меня. Грязные, в ссадинах и синяках, пыль покрывала волосы, по перепачканным лицам текли струйки пота. Формен прихрамывал. Хрисок, как я узнал потом, в тот день была обязана ему своей жизнью. Когда она подошла бок о бок с Мелан, то я увидел на лице Хрисы глубокую ссадину, из которой сочилась кровь. Ей не суждено было вернуться на родину той свежей лилией, что оставила некогда Фины. Гелика перешучивала с Фивой. Как случается и на войне, она перепугалась до глубины души и рассталась со страхом, лишь когда в нем более не было смысла. Аминтор глупо улыбался от слабости. Сам я, столь же утомленный, наверняка выглядел неумнее. Теломон предложил мне опереться на его плечо, но я отпахнулся. Девушка, глядевшая на меня из святилища, была и без того перепугана. Во всяком случае, я отсалютовал ей, стой на ногах. Она стояла на своем возвышении, прямо и неподвижно. Краска проступила на ее лице, делая его кукольным, Однако все подобающие обряды она завершила как надо. Я гордился этим самообладанием. Она не предала нас. Пусть ей не было дано ни пророческого зрения, ни слуха, решил я. Однако из нее получится истинная царица. Старина Геракл лежал, где упал. На голове его рассыпался букет брошенных сверху анимонов. Я поглядел на быка. Он затрясся а когда конвульсии прекратились, навеки его опустили смухи. Сверху, где самые дешевые ряды, чернели головами кретян, донесся торжественный ропот, словно бы они увидели предзнаменование. Мы направились к выходу. Я устал, но не настолько, чтобы не думать. Я знал, что освещенных быков охраняют надежно. Простому человеку к их стойлам даже не подойти». Я поглядел на пустующее место Миноса, и того, кто сидел возле него, наш хозяин, как раз принимал поздравления. Но я успел разглядеть его глаза, пока он не видел моих. Там, где меня уже не могли видеть, я не стал проявлять излишней гордости и позволил себя унести. На бычьем дворе знахарка омыла меня, перевязала ногу и дала горячий подкрепляющий напиток. Актор смотрел на меня, на насвистывая сквозь зубы. Глаза наши встретились. Он назначительно поглядел на знахарку, молча кивнул и ушел. Возле моей подстилки стояла Фалестра, уперев одну руку в бок, а другой, почесывая голову, я поманил ее к себе. Наклонившись, она посмотрела на меня. «Не как женщина на раненого мужчину, а как ожидающий в засаде воин!» Я шепнул. «Быка опоили!» Она кивнула. «Надежно ли укрыто оружие?» «Астрион ничего не проведал?» — спросил я, раздумывая, скоро ли он пришлет за мной и какую смерть уготовил. Фалестра отвечала, «Вряд ли он что-то знает, иначе в оружии уже не было на месте. Все в порядке, не тревожься понапрасну, ты все равно ни на что не годен, пока не отдохнешь». Я заметил, как она отгоняет от меня плесунов, подходивших поговорить. Фалестра не была дурой, она понимала, что времени для отдыха у меня, скорее всего, больше не будет». Лёжа я обдумывал ее слова, хотя мыслям мешала усталость и зелье, что дало дала мне знахарка. Астерион не может знать, что я убил Миноса, иначе бы она открыто предал меня смерти. Едва ли мы известны об оружии, тогда бы его уж здесь не было. Но что, если он проведал о нас, повелительницы? Или понял, о ком говорят ее предсказания, или же допросил Перима или сыновей, что известно ему? Так думал я, против желания, впадая в дремоту. Я вновь услышал крик кретян. Это Бог сразил быка и поверх зверя к моим ногам. Нечего сомневаться, решил я. Бог действительно помог нам. Казалось, я все еще ощущаю его присутствие, торжественную угрюмость, рядом с которым таким неуместным казался мне шум бычьего двора. Так, за размышлениями, Я и уснул. Мне снилось детство. Полдневный покой в святилище и говор ручья. Проснулся я, когда уже засветили огни, и танцоры усаживались за еду. А Минтер, должен быть ожидавший, когда я открою глаза, тут же подошел и спросил, что мне принести. Я сел через силу и поинтересовался, что слышно о смерти Минуса. Он огляделся, Возле нас никого не было. Все ели. — Ничего ты, сэй. Кто рассказал тебе об этом? Можно ли доверять этому человеку? Сегодня говорят о другом. Утверждают, что, когда до южного ветра флот ушел к Сицилии, вместе с ним отправился и Минос, хотя это держали в тайне. Говорят, он решил взять остров внезапностью, чем и у молчания. В Нижнем дворце молву опровергли, из чего следует, что она может оказаться справедливой. Он принес мне еду, ячменный пирог и кусок сот. А локоть я ел, гадая, когда же придет вещь, что минус погиб в Сицилии. Да, эта тварь умеет мыслить, решил я, и знает цену быстроте. Острен отрицает этот слух, умно придумано, я бы не догадался до такого. И тогда я подумал, выходит ему по-прежнему необходимо время». Явилась знахарка, ощупала меня, умастила маслом и размяла мои конечности, похлопывая, пощипывая и постукивая. Оглядела рану, произнесла заклинание и сказала, что все заживет. За столом танцоры беседовали за двукратно разбавленным вином. Наступил последний час перед сном, и дев уже увели. Я расслабился под ладонями старухи, ощущая, как растягивается в моем теле каждая жилка, как живее течет в нем кровь. Боль прошла, лишь рану, пощипла от вина, доклонила в сон. Когда знакарка ушла, я повернулся, чтобы снова уснуть, и тут увидел Актора, остановившегося у моего ложа. Итак, сказал он, ты, наконец, ожил. Я напишу объявление об этом на двери бычьего двора, чтобы не сбивать его напрасну ноги. Крепко ты спишь. Проспал целое землетрясение, пока все чужеземцы рядом с тобой взывали к своим богам. Я был решил, что ты помер, это просто спал, как младенец. Землетрясение? Я недоуменно огляделся и понял. Ну, да, конечно, я вспомнил, как ощущал рядом с собой присутствие грозного бога но тогда усталость не позволила мне осознать полученное предупреждение. «Вообще-то ничего особенного, — заметил он, — только в кухне ухнула целая полка с горшками. «А вам, журавлям, придется снова ловить быка!» Он поглядел на меня. На этот раз никто не слышал. Что ему дали? Я ощутил что-то в его дыхании. Откуда мне знать? а кто огляделся. «Должно быть того зелья!» которые собачники дают своим сам перед тем, как стравить их. Собаки обычно выживают, но как подобрать дозу для быка и не сообразишь? Не разгибаясь, он присел на пол возле меня и заговорил шепотом. Кое-кому имени называть не стану, сегодня не повезло. В машне у него оказалась дыра, но если ему потребуется еще талант золота, то ждать придется до лета, когда придут его корабли. Талант, мера веса, двадцать шесть Золото? Переспросил я, ощущая, как медленно ворочаются в голове мысли. Должно быть, знахарка подмешала в питье маг. Актор продолжал. Тени говорят. Слова эти у критян означают, что они ручаются за сказанное, что какая-то хворь подточила его сокровищницу. Его люди целый день рыщут по кносу. Собирают долги с процентами, продают обязательства, занимают у финикийцев. Ты сам знаешь, как на вас ставят. Три месяца назад было поровну, а сейчас шесть к восьми, и все равно у игроков голова болит. Ты только подойди к кому-нибудь и скажи, что ставишь на жизнь Тесея, тебя и слушать не захотят. Те, кто ставит против журавлей, рискуют. Но сегодня утром мне сказали, по всему к носу начали ставить на нашу смерть». «Сто к одному, и даже больше. Тихо так, то тут, то там, и примерно в одно время, чтобы не сбить ставки. К чему бы это?» «К чему?» — переспросил я. «О чем может знать простой мальчишка с материка? В моей деревне обо всем этом и слыхом не слыхали. Голова моя кружилась». Он поглядел на меня, поскреб голову. «Лучше проспись, парень, а то у тебя и впрямь туман в голове». И ушел. Веки мои налились свинцом, сон припал ко мне, как любовница. Но я подумал, если засну, то потом решу, все это лишь привиделось мне во сне. Увидев недалеко Аминтера, я поманил его к себе. «Хочу тебе кое-что сказать. Приведи и фолестру». Оба склонились над моей подстилкой, глядя на меня, как на хрупкую вазу. «Успокойтесь», — проговорил я. «Минотавр ничего не знает, он сделает ради золота». Если б я сговорил по-Вавилонски, их лица не могли бы выразить большего недоумения. Я не винил их в этом. Минус мертв. Можете в этом не сомневаться. Тело спрятали где-нибудь в лабиринте, как мертвого вора. Астриону нужно время, чтобы купить друзей и войска. Но на сокровищницу можно посягнуть, лишь когда станет известно о смерти царя. Трудное положение, а? Застрял между врагов, как у нас говорят. Поэтому велело поить быка. Они глядели на меня, раскрыв рот, как парочка деревенских дурачков, я чуть не расхотался. Наконец-то Минтер неторопливо проговорил. — Так значному понадобилось золото. Но ведь мы, журавли, целый год плясали для него. Фалестра, запрокинув голову, започитала. — Матерь был Она действительно напоминала истинную дочь Посейдона. Гиппия, густая темная грива. Развивалась, ноздри вздувались, уперев кулаки в бока, сверкнув голубым белком глаз, словно норовистая кобылка. И что за люди эти кретяне? И сами они, и их ванны, и вечно болтовня в варварах, пустынники, пустоголовые тыквы, трехни и загремит. Тесэй. Почему мы ждем? В прежние левсинские времена аминтра заговорил бы первым. Но сейчас он раздумывал. Черные брови сошлись над истребиным носом, рука его легла на место, где должен находиться кинжал. "Тсэй", проговорил он, — «как этот человек презирает нас?» Я кивнул. «Он никогда этого и не скрывал. Каждый истинный муж имеет право на месте. Если б он пошел на это, узнав про оружие на бычьем дворе, я бы не стал его ни хвалить, ни ругать. Но ему известно, кто мы такие». И все же он продал нас, как ненужную вазу в голодный год. Клянусь чернорогим Посейдоном, Тесей, этого довольно. За такое Минотавр заплатит своим сердцем. Глава десятая. Утром вновь явилась старуха с согревающими мазями. Я спал, как убитый. Рана на ноге успела подсохнуть и казала скорее царапиной. Мышцы, как выяснилось, не были разорваны, а лишь растянуты. Достаточно больше двигаться, и все. Я собирался вечером побывать в святилище и узнать, известно ли Ариа дня смерти Миноса. Если они успели запереть вход к нему, ей придется идти по тайным ходам. Но что же она может сделать, даже узнав об этом? Она или Перим, или Электрион, или кто-нибудь из нас, обитателей бычьего двора... Того, кто знает о смерти царя, и обвинят его в убийстве. И с каждым днем нашего бездействия Астрион набирает сил. Проделав упражнение, я почувствовал себя лучше, однако мысли эти угнетали меня. Я стоял среди журавлей с Фалестрой и кассом, куратором кречетов, сыном радостского пирата, попавшим в рабство в тот день, когда отец его угодил на виселицу. Все рвались к действию. Я держался приветливо, в душе презирая себя за уныние, ведь ничего плохого со мной не случилось. На противоположной стороне двора дельфины устроили петушиные бои. Шум становился все громче и начинал досаждать мне. Наконец, не желая этого, я воскликнул, пусть они прекратят этот гвалт. — Что такое, Тессей — осведомилась добрая Фива, — у тебя до сих пор болит голова? — Нет, — отвечал я, на этот раз осознавая себя. Это предупреждение. Земля снова содрогнется, но не слишком сильно. Только лучше не шуметь, когда Бог в гневе. Они приутихли. Я заметил, как Кас поглядел вверх на огромные балки и переступил ногами. «Не думаю, что будет сильно трясти», — сказал я. Голову мою не давило, просто кололо. «Но пусть они ведут себя потише это отойдут от стен». Нефела направилась к игравшим, молодежь бросилась ей навстречу. Петушки тем временем подскакивали, били шпорами и клевались, а потом замерли с виноватым видом, словно бог успел предупредить и птиц. Голову мою сдавило, каждая мелочь раздражала меня, ступни колола. Тут вернулся актор с кем-то из плесунов. Наверняка ему передали мои слова о Что случилось, Тесей? Почему бы тебе не лечь, если у тебя еще дрожат ноги? Незачем волновать выщий двор этими россказнями. Мне хотелось ударить его. Я лишь негромко сказал, отойди от колонны. Собственный голос показался мне громким. Едва он открыл рот, чтобы ответить, как земля содрогнулась. И загудела. Огромный кусок, отвалившийся от капители, ударился в землю возле него. В кухне зазвеняли горшки. Из дворца донеслись вопли, виск и молитвы. Окружавшие на станцоры взывали, обращаясь, должно быть, сразу к сотне богов, известных на бычьем дворе. Чужаки, пафнит, закрыли голову руками. Любовники укрывали друг друга, а актор от удивления раскрыл рот, так что можно было пересчитать все зубы. Какой-то звук привлек мое внимание, и я поднял руку, призывая к молчанию, и тут лишь услыхал. В глубоких недрах, под своими ногами, Глухой и грозный, знакомый мне понаслышке, Рев земного быка в его потаенной пещере. Все притихли, друзья взялись за руки, Земля успокаивалась, и звук замирал в отдалении. Голова моя чуть прояснилась, и я смог заговорить громче. «Слушайте, Бог возле нас, помолимся же Ему». И, обратив руки, ладонями к земле воззвал. Колебатель земли, отец быков, ты знаешь всех нас. Мы твои дети, мы твои маленькие телята, плясавшие перед тобой. Ты слышал поступь наших ног, впитывал в песок капли нашей крови. Мы брали быка за рога, прыгали через него ради тебя и не убегали, чтобы ты мог возрадоваться. Здесь сотворилось зло, но не мы ему виной. Мы жили в твоей руке. Помоги же нам теперь в нашей нужде. Так я молился. И те, кто не был посвящен в тайну, думали, что я просил Бога пощадить нас на арене. Но он-то знал мои мысли. Я ощутил, как слова мои достигают чрева земли. Сквозь плиты бычьего двора и подземелья под ними. Сквозь каменные обломки, в которые превратились прежние лабиринты сквозь девственную землю и живую скалу, туда, к священной пещере, где темный владыка стоит в обличии быка, и длинные рога венчают низкое чело, а глаза рдеют кровавыми углями. В крепость вернулась тишина. Все обитатели бычьего двора толпились вокруг, поглядывая на меня и перешептываясь. Позже разговоры игры возобновились. Взъерошенные петушки нашли противника, прыгуны направились к деревянному быку. Я воспользовался советом актора и люк. Но все же мне было не по себе. Подстилка казалась неудобной, хотелось подняться на ноги. Наконец я встал, посмотрел петушиные бои, сыграл журавлями пять пальцев. Но голова все болела, словно бы землетрясение не сумело снять с нее тяжесть. Дух мой был подавлен и неожиданно дрожь прошла по моему телу. Мне даже подумалось, что начинается лихорадка. Я прикоснулся к ране, она не пульсировала, была прохладной, да и лицо мое не горело. В последний раз я болел в детстве и успел забыть, как себя ощущают в подобных случаях. «Неужели меня отравили?» — подумалось мне. Но никому из плесунов отдельно еду не готовили. Все брали ее из общего котла. Я не ощущал боли ни в груди, ни в желудке, конечности мои не тряслись, и все же некий ужас сковывал меня, и свет перед глазами был закрыт пеленой. Принесли ужин, я взял себе баранью ногу, незачем остальным танцорам видеть, что после утренней встряски на арене я целый день отказываюсь от еды. Слуги и кретяне убрали остатки трапезы и принесли вино, обмениваясь танцорами, слухами и сплетнями, как зведено на обычном дворе. Я слушал в полухах, как они обсуждают ночной праздник. Наступило весеннее полнолуние, и женам предстояло танцевать в замысловатых ходах, выстроенных дедалом. Но тьма не оставляла меня. Я решил, эта тень мина жалуется на обман. Здесь он мог бы назвать своим сыном, пожалуй, только меня. Он хочет, чтобы я похоронил его. Открыв путь через Стикс, потерпи, бедный царь, я помню о тебе».